28. -я. Возможное пополнение. Без профессионального инженера в предлагаемых в торговом каталоге бесчисленных вариациях и моделей двигателей и силовых установок всё равно было не разобраться. Так что я послал Тени сбегать за нашим новым членом команды и привести в казино. И вот уже более часа наедине с Арун Вамартом я сидел в изолированной от всего остального мира VIP-ложе. и экран за экраном просматривал имеющиеся предложения. Моя компаньонка у Линетар сперва настаивала на своем личном присутствии при закупках столь дорогостоящего оборудования, но быстро поняла бессмысленность этого, поскольку ни слова не понимала по-мейлонски, и кроме разве что по картинкам на экране оценивать предлагаемые модели не могла. Я сперва пытался для нее переводить, вот только сам недостаточно хорошо знал начертания, и звучание узкоспециализированных технических терминов на языках гэгхо и мейлонцев. Приглашать же профессиональную переводчицу Улины отказалась, не желая раскрывать перед Айни наши финансовые секреты, и вместо этого предпочла сама покинуть вип-ложу и присоединиться к отдыхающим в казино другим членам экипажа. «Вот неплохой вариант силовой установки», ткнул когтистой лапой Арун Вамарт в одну из позиций. Клеопская фирма-изготовитель делает качественные реплики с оборудованием популярных торговых марок. Нужны нам милифатские разъёмы, да и мощность выдаёт 2700 единиц. Не новая, правда, и без гарантии. Серийный номер тоже сбит. Скорее всего, снята пиратами с какого-то разбитого звездолёта. Но зато всего 245 тысяч крипто. Это очень дёшево для такой мощности. Даже подозрительно дёшево. Если вызывает подозрение, то рисковать не станем. Отказался я брать непонятного кота в мешке без каких-либо гарантий. Давай всё же, пусть подороже силовая установка выйдет, но чтоб мы были в ней уверены. Сколько такая же будет стоить новая с гарантий? Инженер пролистал ещё пару страниц и указал лапой на другую позицию. Вот, новая прямо с Мелифацкой фабрики, с гарантией на 5 тонгов. Есть в наличии тут на медро 4. Вот только цена кусается. 888 тысяч крипто. Я не смог удержаться от нецензурного возгласа. Почти 900 тысяч крипто. Это же 6 с четвертью миллионов в кристаллах Гекхо. Ну нихрена себе цены. Так я и вовсе без штанов останусь, особенно после недавней покупки хорошего гипердвигателя за миллион крипто. У Лине, правда, сумела выбить тогда 7-процентную скидку, Но всё равно покупка обошлась крайне чувствительно для нашего общего с компаньёнкой бюджета. Звездолёт мечты выходил что-то уж запредельно дорогим. Я на такие траты морально не был готов. Почти уже съели весь запланированный бюджет и даже полученный аванс в миллион крипто, а при этом ещё до аэродинамических стабилизаторов крыльев, маневровых двигателей и модуля расширенного грузового отсека не дошли. Не говоря уже об оружейных системах. Зато тут на 200 единиц выходной мощности выше, чем мы смотрели модели до этого. А 200 единиц — это две дополнительные лазерные турели на звездолёт, да и хороший боевой трекинг-компьютер можно будет поставить. Ну и качественные сканеры ближнего космоса, как вы и хотели, капитан. Дорого, да, зато представьте, как авторитет среди местных пиратов у вас вырастет, когда свободные капитана узнают, что на корабле Герд Камара установлено только самое лучшее. Сомнительный аргумент, мягко говоря. Я бы предпочёл, чтобы местные пираты не знали о том, что установлено на моём фрегате. Да и вообще не обращали внимания на мой звездолёд. Я посмотрел на часы. Чёрт. Скорее уже важнейшая операция по взлому хранилища вражеского прайда, а мы тут до сих пор с инженером возимся. Не можем подобрать силовую установку для фрегата. а ведь её ещё нужно будет сперва дождаться из доставки, затем устанавливать и настраивать, что тоже займёт кучу времени. Тяжело вздохнув, я решился. Хорошо, останавливаемся на этом варианте. Тогда я зову сюда Улине, пусть связывается с продавцом и за счёт своих торговых навыков пробует выбить скидку. Я встал с лавки, ловким броском направил в мусоросжигатель пустой одноразовый бокал от лёгкого алкогольного коктейля, Затем отключил силовое поле, ограждавшее эту небольшую ложу от всей остальной зрительской трибуны. Хотел было идти искать свою компаньонку, но и я искать и не пришлось. У Ленетар стояла буквально в паре шагов от меня, причем не одна. Двух ее собеседников, людей по расе, я ранее уже встречал и сразу же узнал. Дэнни Марко, человек, фракция «Синдикат Гильвара», телохранитель девяностого уровня. Валерий Урла. Человек. Фракция Тайлакс. Мастер зверей 97-го уровня. Та самая таинственная девушка-инопланетянка с удивительными, слишком огромными для обычного человека глазами. Такими непропорционально глазастыми персонажи изображают лишь в японских аниме. В жизни же подобная девушка смотрелась очень непривычно, хотя и привлекательно, чего скрывать? Рядом с Валери находился её мускулистый спутник и телохранитель, неприветливый и грубый, с которым я в прошлый раз немного подцапался. В предыдущее моё посещение космической станции Мидурот-4 я так и не смог нормально пообщаться с этими загадочными людьми. Явно обитателями не моей земли, но и не представителями тёмной фракции. Лишь перекинулся тогда с ними парой тройкой фраз. а затем представители первого прайда под конвоем увели меня на допрос к ищущим правду. Тогда я имел статус обвиняемого в убийстве великой проповедницы мейлонской расы, и обстановка сложилась крайне неблагоприятной для беседы. «Вот Герт Камар!» Улинея широким жестом охнатой лапы указала на двоих представителей моей расы. «Эти люди увидели наши объявления об имеющихся вакансиях и хотят к нам в экипаж». Я с ними уже немного знакома. Пару рейсов они отработали на черноке Шаамиру. У капитана — у растухша. Денни Марко умеет неплохо стрелять из корабельных орудий и просится на вакансию бортового стрелка. Свою спутницу тоже просит взять на какую-либо другую роль. Без девушки идти не хочет. Они говорят, что уже ходили в доке, но по указанному в объявлении адресу стояночный ангар был пустым. Ну, ты помнишь, капитан Камар, сам просил это сделать. «Эвторитет понижен до сорока девяти». «Нет, уже не хотеть. Не знать, пират-капитан. Пират не есть мы!» Косноязычно, но все же вполне понятно перебил мою компаньонку телохранитель. Решительно развернулся и собрался уходить. «Погоди, Дэнни!» Остановила своего спутника темноволосая глазастая девушка. «Мне тоже, как и тебе, не хочется идти в пиратский экипаж». Но не вечно же нам торчать тут на станции. Сколько можно ещё ждать? По моей профессии, укротительницы диких зверей, очень трудно заключить контракт. Но зато ты хоть нормальную работу получишь. Бенни Марко остановился, секунду подумал, но потом всё же решительно замотал головой. Нет, я не пират и точка. С этими словами мускулистый телохранитель достаточно грубо отпихнул появившегося в проходе с двумя бокалами в руках Эдуарда Бойко, и буркнув что-то неразборчиво недовольно, залившему его коктейлем космодесантнику, направился к лестнице с трибуны, нисколько не беспокоясь о том, идёт ли Валерий Орла за ним. Валерий же обернулась на меня и мимолётно встретилась взглядом, после чего опустила глаза в пол и нервно теребя пальчиками висящий на шее зелёный резной кулон. проговорила с лёгкой смущённой улыбкой, словно извиняясь за поведение своего спутника. Денни слишком упёртый и очень ревнивый. Мне нужно с ним сперва поговорить. Герд Комар, мы попозже ещё подойдём. Надеюсь, я смогу его переубедить. Успешная проверка на интеллект. Успешная проверка на восприятие. Навык ощущения опасности повышен до 47 уровня. Навык ментальная сила повышен до 54 уровня. Ну ни фига себе. На меня только что была совершена псионическая атака. Никаких даже малейших сомнений в этом не было. Похоже, Валерий попыталась читать мои мысли или даже зарядила в меня какой-то ментальной командой. Вот только удалось ли ей это или нет, я так и не понял. Ничего себе, мастер зверей. И, кстати, по поводу зверей. А где её невидимый хищник, с которым Валерий Урла была в прошлый раз? Я поспешил активировать пиктограмму сканирования и засёк перемещающуюся на мини-карте за девушкой отметку. Сестрёнка. Теневая пантера. Животное. Пэт Валерий Урлы. 82-й уровень. Вот она, невидимая и смертоносная хищница, по-прежнему рядом со своим мастером. Опасная штучка. Я сейчас имел в виду как хищную пантеру, так и её хозяйку. С такими нужно постоянно держать ухо востро. Едва девушка скрылась из вида, наблюдавший за ней Эдуард прокомментировал, не скрывая своего удивления. «Нет, Камар, ты видел? Другие люди. Наглый мужик и это, Краля. Откуда они?» Я лишь неопределенно пожал плечами, поскольку и сам толком этого не знал. Какой-то Тайлакс, Синдикат Гильвара. «Мне эти названия ничего не говорили», — спросил у стоящей рядом у Лине, Но торговка тоже ничего про такие человеческие фракции не знала. Вот он, недостаток пиратского статуса, добавила женщина Гекх ворчливо. Эти двое людей так жаждали попасть к нам в команду, но сразу же передумали, как только узнали про объявленного в розыск капитана. Хотя они уже достаточно давно тут на станции Мидро-4 ищут работу, но всё же не хотят идти в пираты. Они ещё подойдут, я в этом не сомневаюсь. Заверил я Улине. И знай, девушка-мастер зверей интересует меня в команде не меньше способного стрелять из корабельных пуриль и бойца. Кажется, я нашёл способ помочь своей фракции справиться с морскими чудовищами. С кем справится? Не поняла меня женщина Гекко, зато Эдвард моментально сориентировался. Капитан, если ты решишь проблему на яд, об которых обломали зубы немцы и оба наших легиона, Всеобщие уважение и почёт тебе будут гарантированы. Может даже ленга получишь же такое и подвинешь Лазовского, сам став большим боссом. Отвечать на такой провокационный комментарий я не стал. Лишь неопределённо усмехнулся и отобрал у состоянного космодесантника один из двух бокалов, который он по-прежнему держал в громадных бронированных перчатках. Непонятно, как, не раздавливая хрупкое стекло, Отхлебнул глоток, затем принюхался к напитку и поднял удивлённые глаза на своего подчинённого. Он же вообще безалкогольный. На лице рыжего амбала, возвышающегося надо мной на 3 головы, растянулась довольная улыбка от уха до уха. "Капитан, а ты думал, что раз человек космодесантник, то обязательно должен самое ядрёное пойло хлебать? А скорее вообще чистый спирт?" Что бы ты знал, в реальной жизни я разве что на день десантника позволяю себе немного алкоголя в компании старых боевых товарищей. А так, даже на свой день рождения ни капли. К тому же ты сам приказал мне и братьям мордыворотам Гекко быть готовыми к чему-то и разгрузить весь инвентарь в ящике на звездолёте, оставив лишь пару обоим на всякий случай. Это было правдой. В суть предстоящей операции по вскрытию хранилища Прайда касать мы Я посвятил лишь помощницу Уленетар. Остальные же члены команды оставались в блаженном неведении. Минно Лафин вообще отпросилась в Реал. Принцессе нужно было присутствовать на церемонии погребения ее деда, соправителя Тумор Анху Лафина. А они и Тини ушли смотреть бои гладиаторов, проходящие где-то на огромной космической станции. Разве что троих других участников операции я попросил никуда не расходиться, и, проверив работу своей экзоскелетной брони, выгрузить все лишнее. «У Лине, снова для тебя есть работа!» Указал я своей компаньонке на торговый терминал в Вип-ложе и поджидающего ее инженера. «Арун Вамарт нашел подходящую для нас силовую установку. Вот только стоит она непомерно дорого. Попробуй поторговаться с продавцом, выбей скидку. Иначе мы можем так и застрять тут на пиратской станции с полуразобранным, неготовым к вылету звездолетом. «Нам сейчас каждая сэкономленная тысяча важна». «Раз так, Герт Камар, могу продать снятое с вашего фрегата старье. Тысяч семьсот кристаллов за него выручим», — предложила моя компаньонка. Но я категорически отказался. «Семьсот тысяч я лучше из своих личных средств внесу. А эти агрегаты мне нужны. Это для вас, высокоразвитых Гекко, а не лишь дешевое и малоинтересное старье. А для моей фракции — уникальные космические артефакты». Настоящие действующие образцы гиперпространственного двигателя звездолёта и гравитационно-кварковой силовой установки. У меня на родине наука пока что даже приблизительно не представляет, что это такое и на каких физических принципах работает. Так что учёные будут писаться кипятком от счастья при изучении этого старья. И, кстати, что там с переводом кристаллов для моей фракции? Деньги ушли. Заверила меня Улина. Твоя фракция получит их в виде драгоценных кристаллов мелкого номинала уже через четверть уми. Комиссия всей цепочки посредников в сумме составила 16%, из которых сразу 7 потребовал этот жадный до неприличия Костадыгш. Вот же действительно жадным оказался дипломат. Хотя 16% за срочный перевод из дальнего космоса, да ещё и с доставкой до места и обналичкой, на мой взгляд, было ещё по божески. я опасался куда как более драконовских процентов. Что же, уже через час моя фракция H3 получит 840 тысяч кристаллов, невообразимо огромную для моих сотоварищей сумму космовалюты, которая позволит воплотиться многому из того, о чем они ранее могли только мечтать. Это и закупка интересных образцов техники для изучения, и новое оружие для сиюминутных целей, и необходимые для фракции материалы. С учетом же заказанного мной еще на миллион кристаллов разнообразного вооружения и оборудования, ситуация для моей фракции складывалась и вовсе благоприятной. Про пеликол установленный ранее таймер обратного отчета, отчитывавший объявленное главы Прайда ловкой лапы время на подготовку. Все, пора. Я приказал Эдуарду скорее допивать свои безалкогольные коктейли, крепить на броню шлем и оружие, и готовиться к выходу из казино. Призывно махнув рукой, велел Ваше и Баше тоже подниматься уже с мягких кресел и подходить ко мне. Всем троим своим спутникам выдал по паре колец со свойством сила плюс один, купленных сегодня мною у торговца магическими драгоценностями Герт Ушвиша. Да, я человек практичный. От параметра силы зависит максимально переносимый вес, а значит и количество трофеев. которые мои спутники смогут вынести из хранилища. Сам же я открыл окно экипировки и с любовью посмотрел на свое новое приобретение. Рутениевый перстень главного инженера. Интеллект плюс три. Древний артефакт расы Притеч. В знак особой дружбы и как постоянному покупателю купец Герд Ушвиш уступил мне этот древний перстень за 57 тысяч крипто. Да, все равно дорого. но я нисколько не жалел потраченных на эту редкость денег, тем более что очень давно планировал ее купить. И хотя в названии предмета встречались слова про главного инженера, конечно же, я не собирался отдавать этот артефакт Арун-Вамарту. Классу слышащий высокий интеллект нужен был не меньше, а, возможно, и больше, чем инженеру. С этим перстнем в паре со вторым кольцом-новоделом на плюс два Параметры интеллекта моего Камара стал 28, а количество очков магии увеличилось с 823 до 887. Рост маны почти на 8%, а для маназависимого персонажа это очень и очень существенная прибавка. Положив в ячейку основного оружия аннигилятор, а импульсную винтовку тёмной фракции в слот альтернативного, я надел на голову шлем и посчитал свои сборы законченными. Мои спутники тоже уже экипировались и были готовы. Я уже собирался было отдавать команду на выход, но вспомнило одну важную вещь и окликнул Олине. Чит не забыл. Купи банку белой краски и пульверизатор для Кирсана. Я ему обещал. Конкретные артикулы есть в списке закупок для Звездолёта. Посмотри там. Ты обещал что-то железному ремонтному боту, а пылесосу или холодильнику ты ничего не обещал. Временами Гирт Камар Ты меня пугаешь своими экстравагантными поступками. У Каризнена покачала мохнатай башкой женщина гекко, но всё же ответила, что купит всё необходимое. Про своё второе данное металлическим многоножкой обещание хорошенько на пиццу на ближайшей космической станции, я тоже помню и не отказывался от него. Я вообще не привык разбрасываться своими словами. Вот только я решил провести это разгульное мероприятие после ограбления хранилища Пиратского Прайда. вместив его с обмыванием богатой добычи